Благородные истины. Если вы способны отпустить и расслабиться, переходный процесс пройдет естественно, и вы мягко проскользнете через бордо. Это самое главное наставление. Однако некоторые учения о бордо способны оказать обратный эффект. Например, утверждение о том, что последняя мысль перед смертью имеет большое влияние, может вызвать ненужный стресс. Смогу ли я мыслить позитивно, когда это будет так необходимо? Что будет, если в момент смерти у меня начнется паник? Ключевое учение заключается в том, что бордо – это одновременно и время опасности, и время возможностей. Закрывать глаза на опасность, чтобы избежать тревоги, не делает честь традиции. В буддизме неведение никогда не объявляется блаженством. Буддийский путь – это путь истины, что отражено в первой проповеди Будды о четырех благородных истинах. Они называются благородными потому, что для признания их бескомпромиссной природы – Необходимо обладать определенным благородством. Если вы приглядитесь к реальности, то заметите, что четыре благородные истины попросту описывают ее. Все обстоит именно так. Хорошие и одновременно плохие новости о Бордо в том, что там тоже все обстоит именно так. Бода вынес эту истину на свет – и показал нам, как превратить опасность в возможность. Сейчас эта истина может вызывать тревогу, но это здоровая тревога. Это то, что лама сопа называет здоровым страхом. Именно поэтому четыре напоминания так важны. Они вызывают у нас хорошую тревогу. Тонг Па пишет. Боюсь, что когда мы начнем размышлять об этом, о смерти, нам станет по-настоящему страшно. Это просто ужасно. Вы внезапно упадете и перестанете дышать. Какой кошмар. И это большой вопрос, достаточно ли воспоминаний и отпечатков в вашем уме для того, чтобы попасть в ситуацию нового рождения, где будет процветать буддийское учение. Уровень ваших заблуждений настолько высок, что вы, скорее всего, окажетесь ослами. Я не хочу вас слишком пугать, но это именно так. Трунк по инпычи популяризировал выражение «Первая мысль – самое лучшее. Это связано со свежестью всего, что возникает, прежде чем встревает концептуальная вторая мысль создающие собственное восприятие реальности. Что касается мира Бордо, мы подчеркиваем, что последняя мысль – самая лучшая. Это связано с тем, как сильно последняя мысль, оказавшаяся в вашем уме перед смертью, может повлиять на вашу следующую жизнь. Сокья Орин Пучи пишет. «Поэтому состояние ума в момент смерти – обладает исключительной важностью. Если мы умираем в положительном настрое ума, то можем тем самым улучшить свое последующее рождение, несмотря на накопленную ранее негативную карму. Если мы испытываем раздражение или беспокойство, это может повлечь за собой пагубные последствия, даже если мы хорошо прожили свою жизнь. Это значит, что последняя мысль или эмоция, испытываемая перед смертью, обладает исключительно мощным влиянием, определяющим наше ближайшее будущее. Подобно тому, как ум сумасшедшего обычно одержим одной навязчивой идеей, терзающей его снова и снова, так и наш ум в момент смерти совершенно беспомощен и открыт влиянию любых мыслей. Наша последняя мысль или эмоция может усилиться до невероятных размеров, завладев всем нашим восприятием. Вот почему учителя подчеркивают, что очень важна обстановка, окружающая нас в момент смерти. И мы должны сделать все возможное для своих друзей и близких, чтобы вызвать в них положительные чувства, такие как любовь, сострадание, или преданной вера. Миларепа – один из самых почитаемых в тибетском буддизме мастеров медитации. Он прославился своим непоколебимым упорством, а также тему, что достиг просветления за одну жизнь. Как он это сделал? Что с такой яростной силой толкало его к просветлению? Страх смерти? и понимание законов кармы. В молодости Миларепа убил 35 человек. Это тяжелый кармический круз, который непременно вызвал бы сложности в Бордо и практически гарантированное рождение в низших мирах. Осознав кармические последствия своих действий, Миларепа практиковал так, словно ему оставалось жить лишь один день. Через 12 лет легендарных суровых испытаний Миларепа очистил свою карму и достиг освобождения. Даже если мы никого не убивали, у нас тоже есть карма, которую необходимо очистить, и нам будет очень полезно осмыслить его слова. Испытывая ужас перед смертью, я отправился в горы. Вновь и вновь я медитировал на неопределенности часа смерти, покорив крепость бессмертной и бесконечной природы ума. Теперь страх смерти исчез без следа, с ним покончено. Именно страх смерти заставил Мелорепу победить смерть. Мы должны породить в себе здоровую тревогу такого же уровня. В конце концов... Как ни парадоксально, эта мука позволила ему расслабиться в момент смерти. Она трансформировала ужасающий опыт Бордо в пробуждение. Благодаря Мелорепи, являющемуся для нас источником вдохновения и проводником, указывающим путь, бескомпромиссные истины буддизма могут говорить сами за себя. Давайте не будем сглаживать углы, чтобы смягчать эти истины, и сделать их более привлекательными для западных потребителей. Большинство из нас не любят слышать о смерти и сопряженных с ней суровых истинах. Однако, как это всегда бывает с выпускными экзаменами, небольшой стресс, испытываемый сейчас, может сделать нашу подготовку более активной и помочь нам во время экзамена. Если мы не возьмем свою судьбу в свои руки, ей займется карма. Будучи фундаментальной силой природы, карма не подлежит обсуждению. Нам может не нравиться гравитация или электромагнетизм, но наши предпочтения не влияют на эти силы. Мы можем выпрыгнуть из окна с прекрасным намерением полететь, но наши фантазии не произведут впечатления на гравитацию. Подобным образом мы можем войти в бордо без подготовки и надеяться на лучшее. Но на силу кармы невозможно повлиять слепыми надеждами. Сонг Яла Инпучи говорит. Некоторые воспринимают смерть с наивной и беспечной веселостью, думая, что по какой-то неизвестной причине Их смерть пройдет гладко, и о ней не стоит беспокоиться. Когда я думаю о таких людях, то вспоминаю высказывание одного старого тибетского мастера. Люди часто совершают ошибку, относясь к смерти легкомысленно, и считая, ну что ж, смерть приходит ко всем. Ничего особенного. Это естественный процесс. Со мной все будет в порядке. Эта теория очень хороша, но только пока дело не доходит, собственно, до умирания. Буддийское описание реальности элегантное, но не приукрашенное. Наша задача, как практикующих истину, в том, чтобы равняться на реальность, а не на то, как мы ее себе представляем. Исследователь и опытный практик буддизма Алану Уоллес пишет, Маловероятно, что вам удастся выстроить все свои будущие жизни, как идущих гуську муток, чтобы каждая из них обеспечивала все необходимые условия для продолжения пути. Это крайне сложно, учитывая мешанину кармы, болезненное состояние ума и привычные наклонности, сформировавшиеся в прошлом. И если структура наших жизней до сих пор была такой запутанной, Трудно себе представить, что она станет более упорядоченной в будущем. С этим соглашается Кхенпо Картера Линпоче. Большая ошибка считать, что после смерти человек вновь родится человек. У всех существ, наделенных сознанием, есть множество кармических тенденций, которые приумножают и увеличивают разнообразие возможных рождений. Мы испытываем на себе воздействие этих кармических тенденций на протяжении всей жизни. Мы не всегда взволнованно скучаем или проявляем агрессию, однако мы также не бываем постоянно радостными и спокойными. Нас непрерывно окрашивают эти изменчивые кармические тенденции. Подобным образом наше разнообразное рождение определяются теми благими либо неблагими кармическими тенденциями, которые доминировали в момент перерождения. Иными словами, то, что обнаруживается тогда, обнаруживается сейчас. В буддизме есть место как мирным, так и гневным божествам. Если мирные божества не способны пробудить нас от сна, за дело возьмутся гневные божества и потрясут нас так, что мы не сможем закрывать глаза на истину. Тот факт, что в Бардот-Харматы гневных божеств больше, чем мирных, 52 против 48, наводят на определенные мысли. Открывать глаза на истину не всегда приятно, однако это всегда приближает нас к реальности, а реальность – суть буддизма. Так что, когда бесчисленные мастера убеждают нас в опасности Бардо, нам следует использовать тревогу, которую вызывает данное утверждение, подобно тому, как сделал это Мелорепа, и как мы пытаемся сделать это с помощью четырех напоминаний и трансформировать опасность в возможность. Трунк Парин Почи пишет «Как это неудивительно, Похоже, что для многих людей, особенно на Западе, первое знакомство с тибетской книгой мертвых бывает очень увлекательным. Поразмыслив над этим фактом, я пришел к заключению. Это возбуждение возникает из того факта, что книга сулит им золотые коры. Очарование обещаний тибетской книги мёртвых практически разрушает саму смерть. Мы так долго искали способ разрушить то, что нас раздражает, включая смерть. Богачи тратят огромные суммы на роскошный гроб, безупречный макияж покойного и прекрасный костюм для него. Они оплачивают дорогостоящие похороны. Они делают все возможное, чтобы разрушить и устранить то смущение, которое вызывает смерть. Именно поэтому «Тибетская книга мёртвых» так популярна и считается такой потрясающей. Несколько десятилетий назад, когда идея реинкарнации впервые обрела широкую известность, она вызывала у всех большой интерес. Это был еще один способ разрушить смерть. Вы останетесь, у вас есть кармические долги, которые придется отдать, и друзья, к которым нужно вернуться». Возможно, вы вернетесь моим ребенком. При этом никто даже не задумывался о том, что может вернуться к комаром или домашним животным, вроде кота или собаки. Каким будет это время, самым лучшим или самым худшим, ведь, возможно, и то, и другое, зависит от нас. Преданность. Для практикующих ваджаяну преданность является главной составляющей пути. Она также является ключевой практикой подготовки к Пардо. Преданности, как и любви, трудно дать определение. Это такое чувство доверия и уверенности в духовном учителе или божественном существе, от которого буквально разрывается сердце. Преданность – это другое название полностью открытого сердца. Собьял Пучи говорит, «Знать, что такое настоящая преданность, совершенно необходимо. Это не слепое обожание, не отказ от ответственности перед самим собой, не огольная покорность другому его прихотям. Настоящая преданность – это непрерывная восприимчивость к истине. Настоящая преданность – это непрерывная восприимчивость основана на благоговейной, почтительной и одновременно здоровой, обоснованной и разумной благодарности. Если вы обладаете преданностью, в душе вы последователи Ваджраяны, даже если не получали формального посвящения. Если же вам был дарован вход в Ваджрный мир, но у вас нет преданности, вы только называетесь практикующим Ваджраяном. Преданность, даже без использования каких-либо других методов, ведет к просветлению в этой жизни или во время смерти. Сам Будда учил «Одной лишь преданности достаточно, чтобы вы осознали абсолютную истину». Это утверждение нашло отражение в словах мастера Асанги, который сказал, что истину можно осознать лишь через преданность. Преданность открывает ваше сердце. Это жест капитуляции и отпускания, дарующий благословение. Преданность связана с отказом от любой формы сопротивления, со смертью защитных реакций самоконтроля. А говорит, «Когда наше сердце полностью занято и захвачено силой преданности, эго не в состоянии сохранять самообладание». Оно просто моментально погибает, и исчезает в тот миг, когда нашим сердцем полностью овладевает дух преданности. Суги Алайин пишет, что три лучшие вещи, которые мы можем сделать, когда будем умирать, это, в порядке важности, покоиться в природе своего ума, практиковать куру-йогу и выполнить пхову. Пребывание в природе ума развивается посредством бесформенных медитаций Дхармакаи. Гуру-йога питает преданность. Практика Пховы описана ниже. Созревая, преданность становится осознанием природы ума. Так что первые два метода непосредственно связаны друг с другом. Гуру-йога – это практика смешивания своего ума с умом учителя что поднимает вас до его уровня реализации. Это похоже на временную пересадку ума. Существует множество рассказов о людях, вспомнивших о своем гуру бордо и достигших просветления. Если вы молите о чем-то из самой глубины своего сердца, просветленные существа обычно немедленно отвечают на такие мольбы. Так что, если вы потеряете контроль или просто не будете знать, что делать, искренне позовите на помощь. Мы постепенно приближаемся к эзотерическим темам. Если какое-то учение не вызовет у вас отклика, просто пропустите его. Чтобы подготовиться к смерти, не обязательно овладевать всеми практиками и наставлениями. Смысл в том, чтобы найти практику, с которой вы можете установить связь и хорошо ее освоить. Описание всех этих медитаций призваны помочь вам найти подходящую технику и предложить богатый набор подготовительных практик. Бордо и Трикая три кая или три тела это центральное учение связанное с тремя стадиями умирания смерти и перерождения оно описывает три тела измерения или способа проявления будды будда един с бесформенным абсолютом хармакая тело истины и все же проявляется в относительной форме сампха тело наслаждения и Нирманакая – телопроявление, ради блага других существ. Иными словами, Тхармакая – это сущность ума, а самхагакая и Нирманакая – это икра ума. Учение было расширено, чтобы включить все три способа существования. Существует три уровня реальности, начиная от полной бесформенности Дхармакая, заканчивая полной оформленностью – Нирмана Кая и включая все, что посередине – Самбхака Учение о трех телах описывает реальность с точки зрения уменьшения уровня плотности или материальности. Дхарма Кая менее плотная, чем Самбхака которая менее плотная, чем Нирмана Кая. Таким образом, в определенном смысле, Каждое предшествующее кая, или тело, более духовно. Кроме того, каждая кая связана с одним из трех бордо. Изучение трех тел и связанной с ними медитации помогает нам упорядочить массу переживаний, которые без этого вызовут у нас замешательство, и подготовиться к ним. Освобождение у любой кая, в любом бордо, одинаково. Ни один уровень не лучше других. Распознавание в конце бордо умирания ведет к освобождению на уровне Тхарма Распознавание в бардо Тхарматэ ведет к освобождению на уровне самхагакай. Распознавание в бардо становления ведет к освобождению на уровне Нирманакай». Далее в этой книге мы рассмотрим переход из одного бордо из одной каи в другой, в другую каю. Мы узнаем, чем характеризуется конец одного бордо, одной каи и начало следующего бордо, следующей кай. Состояние Бодды определяется как полная реализация трех кай, ведь три кая это сущность того, что мы есть нашу пробуждённую сущность, Будда внутри. Смерть – это принудительное путешествие в то, чем мы являемся, погружение в глубины нашего ума, а значит и в нашу природу Будды. Иными словами, смерть – это экскурсия по Трикай. Так что если мы будем изучать Трикаю при жизни, мы распознаем свои просветленные аспекты, когда они откроются во время смерти. Распознавание и освобождение одновременно. Тхармакая и бесформенная медитация В конце барда умирания с ума слетают покровы всех омрачений, представление о том, кем и чем мы являемся. Все формы вновь сливаются в бесформенном, из которого они возникли. Открывается природа ума дхармакая, дхармат или ум ясного света. Иными словами, смерть ⁇ это дхармакая. Если мы сможем распознать дхармакая в момент смерти, мы достигнем просветления. Это выдающееся событие, описываемое знаменитой фразой из текстов об Бордо, как сияние ясного света матери, Ясного Света Дитя. Ясный Свет Дитя, то есть уровень распознавания Дхармакая, который мы развиваем при жизни, узнает свою мать, Дхармакаю, из которой все возникает и в которой все растворяется. Просветление – это результат воссоединения матери и дитя. Как долго должно продолжаться распознавание Дхармакая и насколько стабильным оно должно быть для успешного воссоединения матери и дитя. Толку Урген Ринпоче говорит, что если вы можете покоиться в хармакае в течение времени, необходимого, чтобы трижды махнуть длинным тибетским рукавом, вы достигнете освобождения в Пардо. Другие ламы говорят, что это время четко не установлено. Падмасамбхава, которого часто считают воплощением Будды, ободряет нас такими словами. Вы можете спрашивать себя, почему в состоянии Бардо вы способны обрести стабильность через простое распознавание природы ума продолжительностью в один миг. Ответ таков. В настоящий момент наш ум запутался в сетях, в сетях ветра кармы. Ветер кармы также запутался в сетях, в сетях физического тела. В результате мы лишены независимости или свободы. Но как только наше тело разделяется на ум и материю, в промежутке бордо, прежде чем попасть в сети нового тела, ум вместе с его волшебной игрой лишается плотной материальной опоры. Пока он не имеет такой материальной основы, мы независимы и способны распознать. Эта сила достичь стабильности простым распознаванием природы ума подобно факелу, вмиг рассеивающему тьму многих ионов. Так что если мы можем распознать природу ума Дхармакаю в Барда так, как это происходит сейчас, когда мы получаем прямое видение от мастера, Мы без малейшего сомнения достигнем просветления. Вот почему с этого самого момента мы должны привыкать к природе своего ума посредством практики. Отождествление смерти с дхармакаи еще больше сбивает с толку. С одной стороны мы эго больше всего хотим достичь просветления дхармакаи, с другой стороны Мы больше всего боимся Дхармакая, ведь это смерть, отсутствие эка. До тех пор, пока мы не осознаем, что для освобождения мы должны умереть, что просветление требует отсутствия эка, мы будем одной ногой стоять на духовном пути к просветлению, а другой – на безопасном мирском пути, ведущем в противоположном направлении. Отречение – это окончательное осознание бесполезности движения по мирскому пути. Мы твердо ставим обе ноги на один путь, духовный. Пока этого не произойдет, внутри нас постоянно происходит что-то вроде перетягивания канат. В один день мы питаем надежду, что сансара сделает нас счастливыми, а на следующий день осознаем, что, к счастью, ведёт лишь духовный путь. Бесформенные медитации готовят к освобождению на уровне Дхармакаи. Они рождают ясный свет дитя и питают распознавание, так что дитя растет и в момент смерти узнает свою мать. К способам ознакомления с Дхармакаей при жизни относятся Махамудра, Трекчо, йога ясного света, стадии завершения йоги божества Пустотность, как в сутрах Праджня парамиды, и матхимака. Самхагакая, йога божества и токал. Распознавание у Бардот или освобождение на уровне Самхагакаи происходит в результате ознакомления с самхагакаи посредством практики токал скачок или прямой перенос, или стадии порождения йоги божества. Выполняя йогу божества, вы визуализируете себя как божество и произносите его мантру, что можно сравнить с загрузкой божества в матрицу вашего тела ума. Вы работаете с просветленным звуком мантрой и светом визуализацией. Первыми формами – возникающими из Тхармакаи, иными словами, самхагакаи, 49-дневный темный ретрит, также известный как относящийся к тугалу ретрит Бардо, является одной из самых мощных и опасных медитаций. Он требует внешней поддержки с точки зрения питания, удовлетворения основных нужд, и духовного руководства. Для этой практики вы входите в комнату, которая постепенно затемняется, пока в ней не наступит полная тьма. В какой-то момент возникают совершенно отчетливые видение. Это видение Дхарматы, яркое сияние вашего собственного ума. В течение следующих недель находящейся в ретрите привыкает к этим видениям являющимся выразительной силой, неразбавленного отвлечениями ума. Мы полностью устраняем страх темноты, стабилизируя сознание того, что все возникающее – просто икра нашего ума, и в сущности этот ум хорош. Страх темноты, который мы устраняем, это страх неизведанной глубины нашего пустотного и сияющего ума. Мы, наконец, знакомимся с абсолютной основой ума. Страх исчезает в связи с тем, что, как сказано в Упанишадах, там, где есть другой, есть страх. Темный ретрит полностью устраняет ощущение другого. Что это за видения, кажущиеся такими реальными? Почему я вижу их с открытыми и с закрытыми глазами? Где они возникают? во внешнем пространстве мира, во внутреннем пространстве моего ума или где-то посередине. Являются ли они чем-то отличным от меня? Без прочного фундамента трекча или пустотности тахармакая, легко принять эти видения за реальность. Тогда вместо просветления нас ждет безумие. Вместо того, чтобы найти реальность – мы ее потеряем. Мы больше не будем знать, что реально, и с трудом сможем отделить внешнее от внутреннего. Для неподготовленного ума подобное безумие совершенно естественно. Это связано с тем, что с просветленной точки зрения считать вещи реальными, даже если они предстают перед нами при свете дня, такое же безумие. Когда эта дурная привычка овеществлять, считать вещи реальными, распространяется на тёмный витрит или на бордо, мы убегаем от игры нашего собственного ума, потому что думаем, что эта игра обладает истинным существованием, в безумие или в сансару, что в сущности одно и то же. Это похоже на попытку убежать от ночного кошмара, или в данном случае в него. Мы бежим из бордот харматы из реальности, проносимся через бордо становления и по ошибке принимаем прибежище в сенсорическом укрытии физического рождения и бордой этой жизни. Реальность хармата для нас невыносима, так что мы находим другое место, которое нам теперь придется выносить. Мы пулей вылетаем из мира чистого звука и света, бордот-харматы, превращая его в бетон и сталь, застывшая бордой этой жизни. А потом удивляемся, почему этот мир такой жесткий и плотный. Делая первый вдох в своей жизни, мы на самом деле вздыхаем с большим облегчением. Наконец-то у нас есть твердое основание – на которую можно опереться. Именно это движет процессом реинкарнации. Более легкая для выполнения версия Тогава была предложена Хьенпо Гангшаром, учителем трунгпо и Трангу инпоче Это более мягкий способ привыкания к сиянию собственного ума. Во время этой практики вы очень сильно зажмуриваетесь и стискиваете зубы. Каким бы странным это ни казалось, то, что происходит дальше, еще более странно. Кхенпо Поганкшар говорит, «Когда вы прижимаете пальцы к глазам и ушам, сами собой возникают звуки и проявляются цвета и лучи света». И Естественным образом покойтесь в течение продолжительного времени, и привыкнете к проявлениям совершенно пустых форм, которых нигде не существует, ни внутри, ни снаружи, ни посредине. Поскольку в смерти нет ничего кроме этого, вы распознаете эти звуки, цвета и лучи света, как вашу собственную игру, и освободитесь, что подобно встрече со старым знакомым или прыжку дитя в объятии матери. Нажимать пальцами на веки и затыкать уши не обязательно. Если же вы делаете это, делайте осторожно, чтобы не навредить себе. Сначала вы будете видеть лишь темноту. Но если вы позволите своему уму покоиться в этой черноте, в конце концов возникнут красные, зеленые, синие или желтые лучи света различных форм и размеров. Эти видения – естественное излучение Дхарматы, вашего собственного ума. Трангурин Почи подробно объясняет. Когда в момент смерти способность глаз видеть пресекается, возникает естественное излучение природы Дхарматы. И если у нас прежде не было этого опыта, мы будем гадать, что это за лучи. Эти спутанные проявления приведут нас в ужас. Именно поэтому мы практикуем сейчас. Эти лучи проявляются, но в них нет ничего, что можно было бы определить, как реальность. Когда вы делаете это, пустые лучи природы Дхарматы не исчезают, но ваш страх по отношению к ним уменьшается. Вы можете проделать то же самое со звуком Дхарматы. Позвольте своему уму успокоиться в самадхе, быть настолько свободным от мыслей, насколько это возможно, а затем стисните зубы. Вы можете услышать фоновый звук, не имеющий конкретного источника. Он может нарастать, превращаясь в рёв природы ума. Как сказано в тибетской книге Мертвых, звук тхарматы ревет подобно тысяче кромов. Ринпочи продолжает. Этот звук также возникает, когда мы в борту, и вполне возможно, что мы придем в ужас, услышав его там. Поэтому нам нужно слушать его сейчас, чтобы он не напугал нас, когда мы услышим его в борту. Когда мы просто слушаем его с расслабленным умом и ничего не изменяя, звук не исчезает, однако не существует объекта, который вызывает страх. К тому же звук никак не может нам навредить. Причина, по которой нам нужно привыкать к этим проявлениям звука и света, в том, что проявления, которые мы видим во время смерти, ничем не отличаются от этих. Возникнут такие же лучи света и звуки. Именно поэтому мантра, работающая с изначальным звуком, практика визуализации – работающие с изначальным светом, и тогал, работающие с тем и с другим, имеют такую силу. Эти медитации работают силами элементов творения. Мы играем с огнем. Поэтому, хотя мы можем попробовать исследовать последние две медитации, полноценный тогал необходимо практиковать под надзором опытного мастера медитации, иначе велик риск обжечься. Если вы не будете выполнять эти эзотерические практики, связанные с ними понимание бардо можно получить посредством изучения тантрической иконографии. Изучайте тханки – религиозное изображение божеств, особенно мирных и гневных божеств Бордо. Кроме того, существуют танцелам, изображающие божеств – и сопровождающийся пронзительным свистом и визгом. Пожилым людям рекомендуется относиться к этим танцам с особым вниманием, поскольку они готовят их к тому, что ждет впереди. Поскольку мы не знакомы со своим умом на этих тонких уровнях, для большинства людей бордот-харматы проносится мимо, оставаясь совершенно незамеченным. Однако, благодаря привычке, которую развивают описанные практики, мы распознаем эти измерения, когда они откроются после смерти, и достигнем просветления. Нерманакая иллюзорное тело и йога сновидений Движение от самхагакая к полностью воплощенной нирманакая – отражено в одном из высказываний христианской традиции. Вначале было слово ⁇ сам Хагакая ⁇ и слово стало плотью ⁇ Нерманакая ⁇ Распознаванию в становления, то есть освобождению на уровне Нерманакая, способствует йога сновидений, практика иллюзорного тела, медитация на страхах Ланджонга, тренировки ума об абсолютной бодхичите а также изучение пустотности. Мы находимся в этом бордо дольше всего. В опыте большинства людей присутствует лишь это бордо. Хенпо Карта Ринпоче говорит, «Йога сновидений существует в основном потому, что является лучшей практикой подготовки к этой стадии бордо». Хенпо Цултрим Гьяцва Ринпоче учил, Бордо называют тернистым путем, потому что его пугающий опыт сопряжен со множеством сложностей. Большим преимуществом является предварительное очищение собственного восприятия бордо посредством практики йоги сновидений. Когда придет время, это позволит вам с легкостью пройти через бордо. Без подготовки в агонии вам будет крайне сложно преодолеть бордо. Падмахсамбхава, автор Тибетской книги «Мертвых», а также открывший ее мастер Карма утверждает, утверждали, что если мы сумеем семь раз осознать свои сновидения, то сможем осознать становления. Наставления по осознанным сновидениям можно найти в книгах. Кроме того, часто проводятся ретриты, на которых обучают йоги сновидений. Чтобы проснуться и распознать, что мы находимся в бордосстановлении, полезно научиться просыпаться во сне и осознавать, что мы видим сон. Чтобы просыпаться во сне, в свою очередь, полезно научиться просыпаться в течение дня. Иными словами, мы должны изменить то, как мы относимся к явлению. На это направлена практика иллюзорного тела. Иллюзорное тело, йога-сновидение и йога бордо практикуются в указанной последовательности, опираясь друг на друга. Йога-бардо бордо это созерцательная практика. Это то, что мы делаем, изучая бордо. В некоторых классификациях все три практики объединяют в категорию иллюзорного тела. Йога-сновидение и иллюзорное тело – взаимопроникающие практики. В сущности, это одна и та же медитация, применяемая к двум различным состояниям сознания. Таким образом, одна практика поддерживает другую. Иллюзорное тело помогает нам распознавать сны. Йога сновидений помогает работать с иллюзорным телом. А вместе они готовят нас к смерти. Хенпа Картер Лимпыча говорит, «Чтобы подготовиться к бордо, вам нужно практиковать йогу сновидений. А чтобы практиковать йогу сновидений, вам нужно выполнять практику иллюзорного тела. В своей традиционной форме йога иллюзорного тела является одной из шести йог-наропы – система медитации высокого уровня. Однако ее также можно практиковать посредством изучения пустотности и афоризмов об абсолютной бодхичитте. Идея проста. Если вы можете сохранять осознанность в течение дня, вы сможете осознать свои сновидения, а затем и бордо. Сохранять осознанность в течение дня означает поддерживать внимательность и вследствие этого видеть все как иллюзию. Ведь так оно и есть на самом деле. Хенпо Цултримгья Цуринпоче дает следующее краткое описание практики иллюзорного тела. Смотрите обнаженным взглядом на эти подобные радугам формы, на проявление пустотность. Намеренно слушайте эти подобные эхо-звуки, звуки и пустотность. Смотрите прямо на эту сущность ума. Ясность пустотность невыразима и свободна от фиксаций. Успокоившись в собственной природе ума, отпустите и расслабьтесь. Йога божества также может использоваться в бордо становления. Если вы можете визуализировать себя и своих будущих родителей, которых видите в конце этого бордо как божеств, такое чистое восприятие перенесет ваше сознание в чистую землю. Чистое восприятие или священное воззрение – это центральный аспект йоги божества и следующий шаг после практики иллюзорного тела. Священное воззрение означает, что вы видите все не просто как иллюзию, а как совершенно чистую иллюзию. В Бордо такое чистое восприятие трансформирует ваши загрязненные проекции в чистоту пресекает ваши негативные реакции на то, что возникает, и позволяет равностно относиться ко всему. Прежде чем применить противоядие, подходящее для данного бордо, мы должны осознать, что находимся в нем. Если мы не готовились, это вряд ли произойдет само по себе. Большинство людей теряет сознание в конце умирания, пропускает бордот дхарматы и даже упускает возможность распознать бордо становление Наконец, они оказываются в следующей жизни, в которую их заносит ветер кармы. Так продолжается цикл сансары, пока мы не проснемся и не увидим весь этот процесс. Чтобы оценить, насколько осознанными вы будете в бордо, Обратите внимание, насколько вы осознаете происходящее во время глубокого сна без сновидений и сна со сновидениями. Каждую ночь вы проходите через все каи по очереди, таким образом скользь знакомись с Бордо. Каждая ночь – это мини-смерть, а каждое утро – мини-рождение. Как мы уже видели, засыпание похоже на умирание. Глубокий сон без сновидений на бордот харматы, а сновидения на бордо становления. Не стоит огорчаться, если вы не распознаете свои состояния в течение ночи. Осознание этого должно вдохновить вас на практику развития такого распознавания. Все следует за умом В Бардо важно помнить, что все следует за умом. Ум в буквальном смысле становится реальностью. Больше там ничего нет. Самый близкий к этому опыт – сновидение. И поэтому йога сновидений так полезна. Осознав, что ум становится реальностью, Мы готовимся к Бордо, привыкая к дикости ума сейчас. И это центральная тема данной книги. Рано или поздно нам придется столкнуться с этим лицом к лицу. Согьяла Поча говорит. Прозрение буддизма, до сих пор остающееся революционным, в том, что жизнь и смерть имеют место в уме и нигде больше. Ум раскрывается как универсальная основа переживаний. Творец счастья, творец страдания, творец того, что мы называем жизнью и того, что мы называем смертью. Наше отношение к собственному уму в момент смерти – это буддийская версия судного дня. С точки зрения буддизма нас некому судить. Нас можно оценить только с точки зрения уровня ознакомления с собственным умом. Готовы ли вы встретиться со своим Создателем? Готовы ли вы встретиться лицом к лицу со своим умом, когда умрете? Вот почему Бордо такое насыщенное время. Одна несвоевременная дурная мысль, и наша привязанность к ней – могут низвергнуть нас в нижние миры. Одна своевременная благая мысль и ее развитие может вознести нас в высшие миры или даже в чистую землю. На этом предположении основана вся традиция чистых земель. Сак Йонг Мипа Маринпочи пишет, «Считается, что каждая мысль, возникающая в уме, особенно подпитываемое намерением, сеять семя целой жизни. Если я сижу здесь в расстроенных чувствах, то, согласно буддийской традиции, я сею семя рождения в мире раздражения. Никому не известно, как долго я буду развивать эту мысль. Шесть миров сансары делятся на 27 возможных состояний существования. Вход в каждое состояние существования происходит в результате пребывания в соответствующем ему состоянии ума. Это взращивает карму определенного состояния. Например, если мы много времени проводим в гневе, мы привыкаем к соответствующему адскому делу, хотя можем и не подозревать об этом. Мы прокладываем себе дорогу в ад. Подпитывая возвышенное состояние ума и воздерживаясь от низких состояний, мы культивируем свое новое рождение. Вы можете подготовиться к новому рождению так. Посмотрите на свой ум. Обратите внимание, в каких психологических мирах вы обитаете. И вы получите представление о своей следующей жизни. Пхова. Пхова, или перенос сознания, является, вероятно, самой знаменитой эзотерической практикой. Это преимущественно ваджаянская практика. Однако существует относящиеся к сутрам формы Пховы, учения которых даются широкой аудитории. Хотим мы того или нет – В бордо наше сознание по привычке переносится в другую, новую форму. Пхова – это способ добровольного и целенаправленного переноса сознания. Без Пхова сознание переносится неконтролируемыми ветрами кармы, что может привести к нежелательному рождению. И вновь, если мы не контролируем ситуацию, ее контролирует карма. Учил В тибетском языке слово «пхова» отражает идею ухода из одного места в другой. Например, оно используется для обозначения перемещения. Оно связано с техникой, используемой в момент смерти и позволяющей покинуть шесть миров, составляющих сансару, и отправиться в землю чистого проявления, в землю блаженства. Если человек знает, как применить эту медитацию, он может отправиться туда, куда ему захочется, в нужный момент направив свои мысли на одну из чистых земель. После смерти сознание покидает тело через одни из девяти врат. То, через какие врата оно выходит, не является основной причиной места нового рождения. Однако это условие имеет существенное значение. То, как это произойдет в нашей власти. В наших интересах направить сознание наружу через макушку головы, через точку в среднем удаленную на 8 пальцев от линии роста волос. Эта точка называется брахмарантрой, выходом Брахмы и расположено в верхнем окончании центрального канала нашего тонкого внутреннего тела. Если сознание переносится через этот выход, оно направится к рождению в чистой земле. Даже если мы не достигнем чистой земли, мы стремимся к вершине. Немного не дотянув, мы родимся в мире людей. Это второй по благоприятности вариант. Практика состоит в открытии центрального канала посредством серии визуализаций и управления дыханием. Когда центральный канал очищен, возникают знаки достижения успеха в практике. Во время смерти практика превращается в действительное осуществление переноса, и вы выводите свое сознание по протаренному и расчищенному пути. Ежегодное повторение практики Пховы после первичного возникновения знаков помогает держать центральный канал открытым. Если кто-то выполняет Пховы для вас, вы можете помочь ему, следуя наставлениям Аньена Почи. Во время смерти ваше сознание будет очень тяжелым, поэтому даже такое простое усилие, как направление взгляда вверх, сделает его легче, и тому, кто выводит его через верхний выход, будет проще. Успех в пхове зависит в основном от веса наших недобродетельных ментальных накоплений, от негативной кармы. Они тянут нас вниз при жизни и особенно сильно во время смерти. Чтобы облегчить перенос сознания, отсеките свои мирские привязанности. Например, если вы знаете, что умираете, отдайте все, что у вас есть. В каком-то смысле, старея, мы все умираем, даже если у нас нет смертельных заболеваний. Облегчите свою ношу прямо сейчас. Даяние на любом уровне – это подготовка к пхове. Посмотрите на образ жизни многих духовных мастеров. У них нет никакого имущества а потому нет и вуз, которые могли бы их связать. В тибетском языке слово «лю» означает «тело», и иногда переводится как «то, что вы оставляете позади», подобно багажу. Логика проста. Уменьшите груз своего ума, и вы сможете легко поднять его. Сбросьте весь балласт. Вы можете не только отдать свою собственность, но и когда приблизитесь к смерти, совершать подношение в уме с намерением принести пользу другим. Представляйте, как отдаете вещи, или делайте акцент на посылании в практике Тонглин. Для практикующих ваджаяну – это сущность подношения мандалы, символизирующего подношение Вселенной. После смерти у вас могут возникнуть проблемы с весом. Духовный путь – это диета. Не время упиваться вещами и мыслями, увеличивая груз своего ума. Пора все отпустить и путешествовать налегке. Сакьиунг Мипа Мринпоче дает посвящение в практику бодхичиты с такой точки зрения. Бадхичита это наш облегченный ум. Он легок, так как в нем отсутствует «я» как точка привязки. Эгоистичный ум – это наш самый тяжелый ум, якорь, который тянет нас назад в жизни и в смерти. Неэгоистичный ум лёгок, как пёрышко, и легко движется вперед. В связи с этим Далай-Лама говорит, «В момент смерти я буду медитировать на Будхичите. Это поможет мне на пути к просветлению». Просветление – это замечательное слово со множеством коннотаций. В данном случае оно подразумевает необходимость быть легким и светлым. Позже мы поговорим о том, что пховы также является одной из лучших практик для Бардо после смерти. Чтобы получить представление о ее сирии важности, обдумайте слова изначального Будды Ваджатхары. Ты мог каждый день убивать по брахману или совершить пять преступлений, требующих немедленного воздаяния. Но повстречавшись с этими наставлениями, ты без сомнения освободишься. Тилопа, основатель Линии Кагью, сказал, «Пхова – это единственный метод хармы, благодаря которому существо может освободиться без глубокого опыта медитации». Тантрический Будда Пхава учил. «Все знают о состоянии Будды через медитацию, но я знаю путь без медитации» – Пхова. Выдающийся ученый и практикующий Наропа сказал. «Девять входов ведут в сансару, но один вход ведет в Махамудру в просветление». Закройте 9 входов и откройте один. Будьте уверены, что это ведет к освобождению. Миларепа сказал, «Эти наставления, смешивающие, переносящие и связывающие, есть сущностное руководство по преодолению промежуточного состояния. Есть ли кто-то с таким путем? Как счастлив тот, чья энергия жизни входит в центральный канал?» Как восхитительно! Он вошел в абсолютное пространство. Патролий Инпычи сказал, «В отличие от других практик, эти наставления по глубинному пути переноса сознания не требуют долгого периода тренировки. Знаки успеха непременно проявятся через неделю. Именно поэтому данный метод назван учением, ведущим к состоянию Будды без медитации». Именно поэтому каждый должен сделать этот непревзойденный коротчайший путь частью своей повседневной практики. Наконец, Лама Еша говорит, «Мы называем перенос сознания суперметодом. Даже человек, совершивший крайне негативное деяние, может попрощаться со всей своей негативностью, если идеальным образом» использует этот метод во время смерти и умрет с чистым ясным умом. Поскольку смерть в сущности является своего рода конечным пунктом назначения, следует позаботиться о том, чтобы во время смерти мы сохраняли чистоту и ясность. Если нам это удастся, идеальная новая жизнь нам гарантирована. Шитра и практика Важарсатвы Для серьезных учеников практика Шитра, тибетская шеймирной, трогневной, важна именно в связи с бордо Тхарматы. Она готовит нас к распознаванию мирных и гневных божеств. Если мы познакомимся с этими божествами сейчас, позже мы сможем распознать их и освободиться. В ходе этой практики мы представляем свое тело как мандалу божеств. Мы визуализируем мирных божеств в своем сердце, а гневных – в голове. Чтобы практиковать шитра, необходимо получить посвящение и конкретное наставление. Трангурин пучи говорит. «Когда появляются гневные божества, тот, кто не имеет опыта медитации – и незнаком с образами этих божеств, придет в ужас и будет сильно страдать. Поэтому рекомендуется медитировать, особенно на гневных божествах, при жизни. Божество шитры также связано с практикой ваджрасатвы. Стаслоговая мантра ваджрасатвы представляет собой сто семенных слогов мирных и гневных божеств. Повторяя мантру, мы устанавливаем связь с этими энергиями в своем теле. Когда божества, представляющие эти энергии, освободятся в Бордотхарматы, мы распознаем их. Повторение мантры Вашрасатвы заставляет семенные слоги всех божеств вибрировать внутри нас. Затем открываются каналы мудрости – и божества оживают, чтобы совершить волшебную трансформацию. Вот что тибетолог Франческо Фримонт говорит о Бордо в целом. Распознавание – это основной принцип всего учения, но мы не можем распознать того, с чем никогда не сталкивались. Таким образом, послание, которое это учение несет нам при жизни, в том, чтобы мы, пока еще не поздно, познакомились со всеми этими проявлениями. Все медитация подразумевает знакомство с умом, сначала со своим индивидуальным умом, а затем с сущностью ума как таковой. Вне ума нет никакого бордо, никаких богов и демонов, никакого существования и пробуждения. И если мы научимся узнавать свой ум при жизни, мы поймем, что этот же самый ум остается и после смерти, и что все, происходящее после смерти, также происходит здесь и сейчас. Практика Ваджарасатвы, как йога божества, представляет собой медитацию стадии порождения. Как мы уже говорили, йога божества это метод Вадраяна, способствующий распознаванию в бордодхарматы, а также трансформации в бордо становления. В ходе медитации стадии порождения вы визуализируете, порождаете, себя в просветленной форме. Вместо того, чтобы бессознательно, под действием кармы, становиться формой заблуждения, живым существом, вы осознанно становитесь формой мудрости, божеством. Так медитация стадии порождения очищает рождение. Практика вожра также является важнейшей очистительной практикой. Самые большие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни и в смерти, это отголоски негативной кармы, обретающие ошеломляющую силу в борту. Поэтому любая практика очищения, стирающая или смягчающая эти негативные состояния ума, принесет нам пользу после смерти. Видеть все как пустотность, то, как все есть на самом деле, это практика окончательного очищения. Она также служит нашей основной защитой после смерти. Как сказано в тибетской книге Мертвых, пустотность не может навредить пустотности. Если в момент, когда ужасающие формы нашей негативной кармы набросятся на нас в бордо, мы увидим их пустотность – Они мгновенно растают. Это распознавание того, что сон является сном. Поскольку мы не распознаем пустотность, наше тело кажется нам плотным и реальным. Мы чувствуем, что я существует, а значит, существует и другой. Я не бывает без другого. Это двойственное отношение означает, что другие могут причинить нам вред. На этом основан страх, являющийся основополагающей эмоцией сансары, сердцебиение эго. Помните, где есть другой, там есть страх. В Бордо мы буквально становимся никем, лишаемся тела. Наша физическая форма погибает, но ментальное тело остается. Как может что-либо причинить вред ментальному телу? Но поскольку привычные тенденции сохраняются, мы продолжаем верить, что мы кто-то. Поэтому мы испытываем страх, так же, как во сне. Во сне нет никого, кому может быть причинен вред. И все же мы видим кошмары и испытываем панический ужас. Чтобы уничтожить этот страх, мы должны уничтожить ощущение собственного «я», пробудиться, и увидеть тот факт, что мы не обладаем собственным существованием. Все практики очищения и сам духовный путь устроены таким образом, чтобы привить нам это осознание. Работа со страстью В учениях о рекомендуется в течение определенных периодов соблюдать церебат, переработать сексуальной энергией, чтобы подготовиться к бордоустановлению. становлению Это объясняется тем, что в конце бордо-становления мы станем свидетелями сексуального союза наших будущих родителей. Это воспламенит наши собственные привычные желания, и мы страстно захотим присоединиться к происходящему, что толкнет нас в сансару. Если мы сумеем удержать эту страсть – и трансформировать ее в сострадание, то сможем блокировать врата чрева, а значит и вход в сансару. Другим исправляющим средством, о котором мы поговорим в пятой главе, является восприятие собственных родителей как божеств в союзе. Тарангурин пучек говорит, «Во чрева, в любое чрево, вас толкает желание сексуального союза, Если вы подадитесь его силе и не сможете себя контролировать, у вас не будет времени посмотреть, с какими родителями вы себя связываете. Оно просто завладеет вами, и вы обнаружите себя в очи. Если же вы не пойдете на поводу сексуального желания, ваш ум стабилизируется, и все происходящее замедлится, так что вы сможете изучить ситуацию, к которой направляетесь. Мы также можем смотреть эротические фильмы, таким образом работая с энергией желания. Работать со страстью значит не потакать ей. Когда энергия проявляется, мы стараемся работать с ней, а не исходя из нее. Исследуйте страсть, из чего она состоит. Обнаружьте пустотность, очищающую страсть. Если мы можем контролировать эти энергии сейчас, мы сможем контролировать их у борту. Как и в перевернутых медитациях, задача здесь – установить здоровые отношения со страстью на наших собственных условиях. Страховая Дхарма Даже следующего человека может напугать такое богатое разнообразие практик. На какую практику сделать упор? Сколько практик следует выполнять? Насколько хорошо они должны получаться? Если вы близки к смерти, опирайтесь на ту практику, которая для вас наиболее привычна. Это словно остаться со старым другом. Примите прибежище в своей любимой медитации – или повторяйте свою любимую мантру. Все, что вам на самом деле нужно, это стабильность, расслабленность и спокойствие ума. С абсолютной точки зрения полезно помнить даосскую мудрость. Если ничего не делать, ничто не останется не сделанным. Но ничего не делать обычно сложнее всего. Эти практики дают нам то, за что мы можем держаться, когда земля уходит у нас из-под ног. Третий Додру Ченрин Ринпоче учил. Когда смерть, наконец, придет, может быть очень сложно собрать силу ума и начать медитацию. Поэтому вам следует выбрать медитацию заранее и связать с ней ваш ум настолько, насколько это возможно. Вновь и вновь напоминайте себе. Во время смерти я не позволю себе вовлечься в какие бы то ни было негативные мысли. Чтобы достичь медитативной ясности и спокойствия ума, важно снова и снова практиковать медитацию задолго до того, как наступит смерть. В этом случае, когда придет время смерти, вы сможете умереть с хорошими качествами ума. Когда мы будем умирать, в наших интересах защитить себя от токсичных выхлопов заблуждающегося ума. Перечисленные выше медитации обеспечивают такую защиту. Мантры, или буквально «защитники ума», также предоставляют нам такие доспехи. Выше мы упомянули две лучшие мантры – «Ом Мани Падме Хум» и «Ом Амиделла Хри». еще одна форма защиты – умирая, слушать свое любимое учение. Это не даст негативным мыслям шанса на возникновение и свяжет вас с гуру. Как говорит Согил Винпоча, учение громче ваших мыслей. Пусть вашим умом владеет мудрость, а не заблуждение. Пхова, практики чистой земли и учения о Ордо это страховая дхарма. Я страховой агент. Если ваша основная практика стабильна, такая страховка вам не нужна. Многие мастера почти никогда не учат этим дополнительным методом, поскольку опытность в основных практиках естественным образом проявляется в порто. Основные практики могут различаться в зависимости от вашего учителя или неприемственности, но обычно это Шамадха, Випашьяна и бадхичита. Тибетские буддисты делают упор на йоги божества, гуру-йоги и махамудре, или дзакчен. Дзакчен, великое совершенство, как и махамудра, является одним из высочайших учений тибетского буддизма. Оно описывает просветленный ум и то, как его реализовать. Однако Пхова, практика чистой земли и учение о ордо. Готовы подхватить нас, если мы оступимся. На их существование в традиции есть определенные причины, и бесчисленное количество мастеров передавало их веками. Приятно знать, что если в Бордо что-то пойдет не так, у нас в рукаве есть эти запасные учения. Если вы умрете прежде, чем умрете, то когда вы умрете, вы не умрете. Если вы можете умереть или отпустить свое эго сейчас, то в момент физической смерти вы не умрете, поскольку будете уже мертвы. Вы отпустили всё и обнаружили бесформенную Дхармакаю отхармату при жизни. А нам Тхуптин Ринпучи говорит, «После смерти эго вы полностью оживаете». Если вы хотите жить полной жизнью – «Сначала вы должны умереть. Только мертвецу нечего терять и нечего обретать». Ниже же говорит не о Бордо, но его слова напрямую применимы к ним. Я добавил небольшие комментарии, чтобы увязать его слова с Бордо. «Люди всегда спрашивают меня, что означает быть буддистом. Мой ответ таков. Это означает быть никем» покоится в бордо-дхарматы, нашей истинной, неэкоистической природе. Подлинный духовный путь не в том, чтобы кем-то стать. Он в том, чтобы не стать. Он не в бесконечных перерождениях, проходящих через бордо становления, а в том, чтобы оставаться в бессмертной дхармате. Когда мы оставляем тщетные попытки кем-то быть или стать, свободное просветление – Берут дело в свои руки Мы остаемся в хармате, будучи никем И не падаем в бордо становление кем-то Мы видим свою изначальную божественность Истину о нашей природе харматы, И очарованы зрелищем того Как безусильно разворачивается освобождение Нам нужно просто отпустить И умереть в своей истинной природе Нужно просто расслабиться Необходимо позволить иллюзорному «я» умирать вновь и вновь. Это смерть глубже физической смерти. Эта смерть позволяет навеки раствориться всем нашим мукам. И это не конец. Это начало жизни, в которой распускаются цветы любви и разума. Познакомьтесь со своей бессмертной природой сейчас, и вы распознаете ее в смерти. Вы лишитесь своего эго прежде, чем будете вынуждены это сделать, и тогда ясный совет дитя легко распознает свою мать. Тхармические завещания и ящик Дхармы Наконец, Аньен Ринпоче дает полезный совет о дхармических завещаниях, доверенных друзьях в Дхарме и ящике Дхармы. Это практические меры, гарантирующие, что вы и те друзья в Дхарме, которые должны будут за вами ухаживать, используют практики и учения, предусмотренные вами на случай вашей смерти. В двух словах, доверенные друзья в Дхарме – это те, кто будет исполнять ваше Дхармическое завещание, лежащее в вашем ящике Дхармы. Доверенные друзья в дхарме – это духовные друзья, которые соглашаются помочь друг другу умереть в соответствии с указаниями, оставленными в дхармических завещаниях. Такие духовные друзья заключают друг с другом пакт. Они делятся друг с другом дхармическими завещаниями и видением того, как им хотелось бы умереть. Затем они исполняют эти желания. Им полезно встречаться ежегодно, чтобы актуализировать информацию о своих желаниях и делиться новыми прозрениями или учениями о смерти. Если доверенный друг серьезно заболевает, остальные друзья собираются, чтобы разработать стратегию духовного ухода за ним. Выбирая доверенных друзей в Дхарме, спросите себя «Кого я хочу видеть рядом с собой, когда буду умирать?» кому я доверю работу со своей смертью, а значит, с семенем следующей жизни. В чьи руки я хочу передать управление, когда сам уже не смогу ничего контролировать. Тхармическое завещание- это неофициальный документ, сообщающий нашим друзьям в Тхарме, каких действий мы от них ждем во время своего умирания и после смерти. В нем перечисляются имена наших доверенных друзей, Содержится контактная информация наших учителей, чтобы их можно было уведомить о нашем состоянии, а также информация для монастырей и их контакты. Хотим ли мы, чтобы для нас провели определенные церемонии, когда должны проводиться посмертные ритуалы и так далее? Хотя от завещание завещания, в отличие от юридического, неформально, в некоторых областях они могут пересекаться. Возможно, вам придется проконсультироваться с адвокатом, чтобы убедиться, что ваши просьбы действительно могут быть исполнены. Посетите похоронные дома уже сейчас, обсудите все свои особые требования и оставьте название конкретного похоронного дома в своем дхармическом завещании. Если вы умираете в больнице, но хотите, чтобы ваша семья имела возможность провести время с вашим телом дома, Включите это требование в своё дхармическое завещание. Аниан Ринпучи говорит, «Если мы вовремя не напишем такой документ и не передадим его нашей семье и доверенным друзьям в Дхарме, сохранив дополнительные копии в своем ящике Дхармы, мы рискуем лишиться драгоценных возможностей для освобождения, когда будем умирать». Напишите дхармическое завещание, а затем ежегодно перечитывайте и обновляйте его. Изменился ли мой взгляд на вещи в этом году? Что важно для меня сейчас? Такой ежегодный пересмотр завещания также поможет вам оценить свой духовный прогресс и напомнит о непостоянстве. Ящик Дхармы – это ящик, содержащий все, что должны знать и иметь наши духовные друзья, чтобы помочь нам в смерти. Представьте свою идеальную смерть. Затем напишите то, что должны знать другие, чтобы она стала таковой. Что нужно вам? Что должно быть вокруг вас? Какие учения должны быть вам прочитаны? Будьте внимательны. Не заваливайте своих доверенных друзей необдуманными требованиями. Именно поэтому так важно обсуждать дхармические завещания друг с другом. Смогут ли другие люди воплотить все это в жизнь? Подумайте, как бы вы почувствовали себя, если бы вас попросили сделать что-то подобное? В ящике будут лежать копии ваших юридических документов, ритуальные предметы и тексты, которые вы хотите читать. Положите несколько копий, если желаете, чтобы другие читали их вместе с вами, а также инструкции для семьи и друзей оповестите свою семью, а также других недуховных друзей, о существовании этого ящика и содержащихся в нем инструкций. И если вы этого не сделаете, может возникнуть неловкая ситуация, когда ваши духовные друзья явятся, чтобы выполнить ваше распоряжение и намеренно отодвинут остальных близких людей на второй план. Оповестите свою семью о том, что искренне хотите, чтобы ваши духовные друзья – помогли вам в процессе умирания. Ваша текущая задача в том, чтобы облегчить работу, предстоящую вашим доверенным друзьям. Далее ваши духовные друзья должны сделать все возможное, чтобы включить в процесс всех остальных присутствующих. Они должны объяснить практики и ритуалы и поощрять всех членов вашей семьи к участию в них. В дополнение к формальным предварительным распоряжениям, важно обсуждать с членами семьи ваши пожелания о предсмертном уходе за вами. Сообщите своим друзьям и родственникам небуддистам о том, что вам необходима спокойная и умиротворенная атмосфера. Предупредите их, что если они будут слишком сильно проявлять свои эмоции, их могут попросить удалиться. Объясните, почему это важно. Подобные непростые обсуждения могут избавить вас от по-настоящему неудобных ситуаций во время смерти. Другие советы о том, что положить в ящик Дхармы, содержатся в приложении 1. Позаботьтесь о том, чтобы ваши родственники и друзья знали, где найти этот ящик. Если вы создадите Дхармическое завещание – Положите ритуальные предметы, священные тексты и письменные указания в ящик дхармы. А также позаботьтесь о том, чтобы доверенные духовные друзья исполнили их. Это поможет вам расслабиться, а расслабление – это ключевое наставление для хорошей смерти. Представьте спокойствие, которое воцарится в вашем уме, если вы будете знать, что люди, которым вы доверяете, Сделали для вас все возможное именно тогда, когда это было вам действительно необходимо. Заключительный совет. Закончим первый раздел книги основными стихами из Тибетской книги мертвых. А также подведем итог всем советам о том, что делать перед смертью. Поскольку бордо этой жизни, в котором происходит подготовка к бордо смерти, включает бордо сновидения и медитации, три центральных наставления Тибетской книги мёртвых таковы. Теперь, когда мне предстоит бордо рождения, я отрину лень, для которой в жизни нет времени, вступлю на исключающее отвлечение пути изучения, осмысления и медитации, сделав проекции ум путем и реализует рекай. Теперь, когда мне удалось обрести это человеческое тело, для блуждания ума на пути нет времени. Теперь, когда мне предстоит бордосных дней, я отрину сон беспечного неведения, каким спят покойники, и позволю своим мыслям войти в их естественное состояние без отвлечений. Управляя с нами и трансформируя их в сияние, Я не буду спать, как животное, но полностью соединю сон и практику. Теперь, когда мне предстоит пардо-медитации самадхи, я отрину сон от влечений и заблуждений и буду покоиться в безграничном состоянии без и волнения, обретя твердость в двух практиках, визуализации и завершения, порождения и завершения. Однонаправленно сосредоточившись в медитации, свободной от активности, я не поддамся натиску спутанных эмоций. Будда передал 84 тысячи учений, которые можно свести к трем утверждениям. Поскольку Дхарма в целом является лучшей подготовкой к смерти, эти три утверждения хорошо обобщают сказанное. Совершай как можно больше добродетельных поступков. Всеми силами избегай неплохих деяний. Укроти свой ум. Соги Почи резюмирует свои рекомендации следующим образом. В момент смерти важны две вещи. То, что мы сделали в своей жизни, и то состояние ума, в котором мы пребываем в настоящий момент. Будьте свободны от привязанности и отвращения. Сохраняйте чистоту ума. Соедините свой ум с Мой собственный сердечный совет. Развивайте доброе сердце. Это создает хорошую карму. Практикуйте шамадху для стабилизации ума. Отпустите. Что сделать для других перед их смертью? Смерти предшествует неопределенность и полное смятение. Но установить прямой контакт с этой возможностью гораздо здоровее и полезнее, чем ее игнорировать. Чогием Трункпа. Учись умирать, Платон. Одна из задач духовного сообщества – поддерживать практикующих на пути. Таков неписанный договор между членами Санхи. Однако открытые напоминания обычно воспринимаются как слишком назойливые. Если вы учители, выступление с речами о непостоянстве и карме может напомнить людям, что смерть действительно приходит без предупреждения, что абсолютно все умрут, и что карма последует за вами, куда бы вы ни отправились. Рано или поздно человек, изучающий буддизм, откроет глаза на истинное непостоянство. Однако тонкий момент в том, как часто следует напоминать ему о ней. Восприимчивому человеку достаточно дать книгу о карме или борду. Это пробудит его от сна. В духовных центрах часто проходят учения на связанные со смертью темы. Рассказывайте о таких программах своим друзьям. Расскажите им, что совсем недавно написали свое завещание и предварительное распоряжение. Они могут последовать вашему примеру. Поговорите с ними о кармических завещаниях, о ящике Дхармы и доверенных друзьях в Дхарме. Мы можем лишь посеять семена и посмотреть, возойдут ли они. Если вы имеете дело с небуддистом, обсуждение важности подготовки к смерти может вызвать трудности. Как бы вы себя почувствовали, если бы принадлежащий к другой традиции друг, желающий вам добра, стал напоминать вам о реальности смерти. И все же есть мягкие способы такого напоминания. Интерес может вызвать исследование сложных вопросов, связанных с окончанием жизни. Спросите человека, задумывался ли он когда-либо о том, что происходит после смерти, и верит ли он в реинкарнацию. Это может поднять на поверхность темы, о которых он размышлял, но не решался заговорить. Это может посеять семена размышлений. И я пытался проделать это со своим отцом в ходе обычного разговора, но ничего не вышло. Он просто не хотел двигаться в эту сторону. В таких случаях мне приходится просто отпускать. Но с некоторыми другими людьми это работало. Они просили у меня книги о смерти и спрашивали, нет ли других способов узнать больше об этом процессе. Часто самое сильное влияние на людей оказывает то, как живут другие люди. Максима о том, что действия говорят громче слов, по-прежнему работает. Подайте хороший пример собственной подготовкой. Расскажите о ней, если это уместно, и на этом остановитесь. Если говорить о духовном аспекте, мы уже упоминали о силе заслуг, которые будут подробно рассмотрены далее. Правильное посвящение заслуг приносит скрытую пользу другим людям. Заслуга имеет особую силу после смерти, но также приносит пользу при жизни. Возможно, лучший способ помочь другим до того, как они умрут, это любить их безусловной любовью. Принимайте их такими, какие они есть. Помогите им жить полной жизнью. И если вас не спрашивают, держите свои представления о смерти при себе. Что делать для себя, когда умираешь? Смерть не уничтожает свет, она лишь гасит светильник, потому что настал рассвет. Рабиндранат Токор. Когда придет последний час, вы окажетесь на перепутье. Если вы подготовитесь заранее, то сможете двинуться вперед легко и уверенно, подобно орлу, воспаряющему в небеса. Если вы подготовились, с приходом смерти вам останется только расслабиться. Будьте уверены в своей подготовке и в том, что ваша благая карма о вас позаботится. Помните, что смерть – это естественная часть жизни, и что вы не единственны, кому приходится умереть. На протяжении человеческой истории умерло много миллиардов людей. Гораздо больше, чем сейчас живет на свете. Жизнь лишь крошечная точка на поверхности океана смерти. Демограф Карл Хау просчитала, что с 50-тысячного года до нашей веры по поверхности этой планеты ходили примерно 108 миллиардов человек включая 7 миллиардов ныне живущих. Это означает, что примерно 100 миллиардов человек уже умерли. Различные источники дают различные цифры, но можно утверждать, что каждый день умирает от 156 до 250 тысяч людей. Сюда не включены бесчисленные животные, насекомые и невидимая для нас форма жизни. Каждый день рождается 383 тысячи людей, 140 миллионов в год. Вдобавок к этому бесчисленное количество других существ путешествует через 27 состояний сенсорического существования. Приближаясь к смерти, мы подходим к переживанию того, что уже пережили бесчисленные существа. И не только они – Мы сами уже переживали смерть несчетное число раз. Напоминайте себе, я не единственный, кто идет по этой дороге. Все существа прошлого умерли, все, кто живет, умрут, и все, кто родится в будущем, также умрут. Смерти не избежит никто. Игра рождения и смерти идет в масштабе, Который мы даже не можем себе представить. Пришел наш черед вступить в эту игру. Применительно к бордо существует три уровня практикующих. Каждый уровень опирается на соответствующее ему видение и точку зрения. Практикующие высшего уровня с нетерпением ждут смерти, поскольку осознают, что она является величайшей возможностью для пробуждения. Они знают, что идут навстречу просветлению. Практикующие среднего уровня не испытывают страха, поскольку понимают процесс. Практикующие низшего уровня не испытывают сожалений, поскольку прожили хорошую жизнь и сделали все возможное, чтобы подготовиться. Если мы возвысим и усовершенствуем своё видение, мы можем достичь любого из этих уровней и умереть легко. Откройте свой ум. Примите смерть как свойственный природе способ повторного использования духа в бесконечном многообразии новых форм. Отпускание. Мучительное бордоумирание мучительно, потому что отпускание причиняет боль. Но сейчас пора отпустить. Отпускание – это просто эвфемизм для слова «смерть». И когда мы ослабляем свою хватку, мучительное бордоумирание превращается в простое бордоумирание. Чтобы уподобиться орлу, воспаряющему в небо, Мы должны разорвать оковы всего, что тянет нас вниз. Соги Алоринпочи говорит. На нас постепенно снисходит понимание того, что вся сердечная боль, через которую мы прошли, пытаясь ухватиться за то, что невозможно удержать, в самом глубоком смысле слова бесполезна. Поначалу даже приятие этого понимания может вызвать боль поскольку оно кажется непривычным. Однако благодаря размышлению наше сердца и ум постепенно трансформируются. Отпускание начинает казаться более естественным и понемногу упрощается. В зависимости от степени нашей глупости мы можем усвоить это медленнее или быстрее, но чем больше мы размышляем, тем лучше начинаем понимать отпускание. И, наконец, происходит сдвиг, после которого мы видим все совершенно иначе. Во многих смыслах весь духовный путь связан с отпусканием. Это смерть в замедленной перемотке. Так что если мы искренне идем по своему жизненному пути, смерть станет лишь его красивым завершением. Мы можем принять решение отпустить сейчас и умереть прежде, чем действительно умрем, облегчая свой переход. Или же можем подождать, и тогда будем вынуждены отпустить во время смерти. В результате чего нам, скорее всего, придется пробираться по рытвинам и ухабам. Как говорит Соги Лавинпочи, сначала отпускание совершенно непривычно, и поэтому причиняет боль. Однако медитация подразумевает привыкание к отпусканию, и поэтому облегчает все переходные состояния как в жизни, так и в смерти. Шестнадцатый Кармапа, просветленный мастер, сказал, что в момент смерти ничего не происходит. Это таинственное утверждение, открытое для интерпретации. Одна из его расшифровок может быть такой. Для того, кто отпустил всё при жизни, в момент смерти ничего не происходит, потому что ему больше нечего отпускать. Бордо существует только в сансаре, характеризующейся цеплянием и привязанностью. Для такого существа, как Кармапа, бордо не существует. Даже если вы усердно практиковали, не превращайте свою смерть в шоу и не сравнивайте ее с другими смертями. Ощущение, что ваша смерть должна быть не хуже чьей-то еще – самый верный путь к трудной смерти. Вы можете поддерживать свое вдохновение, помня о примере Кармапы, но не рассчитывайте умереть, как он. Умрите по-своему». Будьте искренними, простыми и обычными, как сама смерть. Если мы не вмешиваемся, умирание проходит легко. Это единственная вещь в жизни, ради которой нам не нужно стараться. Сколько бы мы ни изучали Бордо, их переживание всегда будет свежим. Наши переживания гораздо богаче самой лучшей карты, так что не позволяйте картам втискивать ваше путешествие ни в какие рамки и не ждите, что умрёте так, как предписано. Соги Пучи говорит, ожидание – это заранее продуманное разочарование. Помните, что мы состоим из трех тел – грубого физического тела, Тонкого тела и тончайшего тела. Грубое тело из плоти и крови – это то, что умирает во время внешнего растворения. Тонкое тело, состоящее из каналов, нади, ветров, прана, капель, бинду и чакр – это то, что растворяется в ходе внутреннего растворения. Тончайшее тело, состоящее из тончайшей праны ума, Это то, что раскрывается в конце внутреннего растворения, то есть в момент смерти. Тончайшее тело не умирает. Тончайшее тело отбрасывает два других тела и радостно продолжает путь в бесконечность. В следующей жизни, начинающейся в космической гримерной бордо-становлении, это тончайшее тело вновь временно прикрывает себя одеждами новых тонких и грубых тел, лишь для того, чтобы отбросить их в конце следующей жизни. Алама Йоша говорит, «Понимание тонкого и тончайшего тел помогает нам увидеть, что мы, помимо физического тела, имеем и другие тела, и поэтому не нужно слишком расстраиваться, когда наше грубое тело разрушается или перестает нам подчиняться». Если мы будем общаться лишь со своим грубым телом, у нас возникнут проблемы уже при жизни. Это тело служит основой наших эгоистических побуждений. Если мы сосредоточимся лишь на этом поверхностном уровне, мы будем вести поверхностную жизнь. Это внешнее тело с его ориентированными вовне органами чувств всегда направлено наружу прочь от того, кем мы действительно являемся. Оно указывает нам неверное направление. Внутренние йоги, работающие с тонким телом, позволяют нам познакомиться с нашими внутренними телами, а значит и с нашим бессмертием. Они указывают нам верное направление. Мы избегаем встречи с глубочайшей частью нашего тела так же, как избегаем встречи с глубочайшей реальностью. Внутренние йоги приближают нас к реальности. Они позволяют получить доступ к двум внутренним телам и работать с ними, ослабляя наше полное отождествление с внешней формой и усеивая отождествление с бесформенным. Они позволяют нам прикоснуться к нашей бессмертной природе. Таково общее видение. Это все, что мы можем сделать, чтобы хорошо умереть. Мы можем усилить это видение пониманием восьми стадий внешнего и внутреннего растворения их знаков. Эти знаки возникают с прекращением физических и ментальных функций, указывая на развертывание процесса смерти. Это похоже на изучение путеводителя по собору Парижской Богоматери прежде чем посетить его. Если мы изучили тему, мы сможем лучше оценить нюансы своего опыта. Растворение и знаки Восемь стадий Бардоумирания и сложная темы Бардо-Дхарматы описаны во многих книгах. Я сделаю упор на самых важных свойствах стадий, с точки зрения того, что должны знать умирающий и те, кто осуществляет уход за ним. Эти учения совершенно бесподобные тонки, так же, как и связанные с ними переживания. Подобно тому, как многие из нас не распознают бордо, когда окажутся в них, первое знакомство с учением о бордо может привести в замешательство. Да о чем тут вообще речь? Бардо не похоже ни на что известное нам, поэтому мы должны запастись терпением, чтобы исследовать этот совершенно новый мир, мир нашего ума. Далай-Лама говорит, если ум не тренирован в практике медитации, периоды, когда он становится более тонким, часто остаются незамеченными. Процесс засыпания и умирания состоит из восьми стадий. Высокодисциплинированной медитации ум увидит эти стадии в собственном опыте. Начав давать учение о Бордо, я заметил одну любопытную вещь. Люди терпеливо сидят, когда я объясняю материал, представленный ранее в этой книге. Но когда я углубляюсь в учение о умирания, а затем о Бордо люди начинают рзать на своих местах. Как только занятие заканчивается, многие стрелы летят к выходу. Я буквально ощущаю их эмоции. Заберите меня отсюда. Наконец, меня посетила мысль, что такое поведение является метафорой. После смерти интенсивность Бордотхарматы толкает нас ко входу в партовосстановление. Заберите меня отсюда это импульс, толкающий нас в нашу следующую жизнь. А люди склонны пропускать этот материал так же, как они пропустят Бардо, когда будут переживать их. Однако, если мы уделим время знакомства с этими Бардо сейчас, позже это поможет нам распознать их, что увеличит наши шансы на просветление. А распознавание и освобождение одновременно, но мы не распознаем того, с чем никогда не сталкивались. Поработайте с этими сбивающими с толку учениями сейчас, и позже вы не будете сбиты с толку. Учения недвусмысленно сообщает нам, установите отношения с бордо сейчас, или вам придется заняться этим, когда вы умрете. Мучительное бордоумирание начинается с внешнего растворения, состоящего из пяти стадий умирания тела. За ним следует внутреннее растворение, состоящее из трёх стадий умирания сознания. Каждая из стадий сопровождается знаками, которые могут помочь умирающему и тем, кто находится рядом с ним. Знаки помогают понять, где мы находимся и куда идем. Например, когда некто прекращает принимать пищу, это может быть знаком того, что элемент огня растворяется и смерть неминуема. Элемент огня участвует в пищеварении, сжигая еду. Когда близкий нам человек, пораженный тяжелой болезнью, перестает есть, пора навестить его, если мы хотим быть рядом, когда он умрет. Не все переживания восьми стадий одинаково четкие и следуют в указанном порядке. Если мы будем думать, что смерть развернется упорядоченно и предсказуемо, это может осложнить происходящее с нами, вместо того, чтобы поддержать нас. Эти стадии скорее ориентирующие обобщение, чем неизменные окончательно определенные этапы. Однако мне они были в высшей степени полезны для понимания того, что происходит с умирающим. Я часто спрашиваю докторов и медицинских сестер в хосписах, сколько, по их мнению, человеку осталось жить, и сравниваю их ответ с собственной интуитивной оценкой, основанной на пяти внешних стадиях. Прогнозы, опирающиеся на пять стадий, обычно точнее прогнозов специалистов. Когда мой отец перестал есть и пить, я увидел в этом растворение элементов огня и воды когда наступил период затрудненного дыхания, за которым последовало быстрое ослабление дыхания. Я знал, что он теряет элемент ветра, и смерть уже близко. Благодаря этим знакам я смог быть рядом, когда он сделал свой последний вдох. Те, кто ухаживает за умирающим, могут видеть внешние знаки. Они связаны с тем, что происходит с телом. Внутренние знаки видны самому умирающему, иногда тем, кто за ним ухаживает. Они связаны с происходящим в уме и с когнитивной функцией. Тайные знаки видны только практикующим. Это знаки медитации, соответствующие переживаниям ясного света, речи которых пойдет ниже. Внешние и внутренние знаки говорят о потере связи между телом и умом а также о нашем отделении от внешнего мира. Они знаменуют конец того, кем, как нам кажется, мы являемся. Тайные знаки указывают на приближение к нашей изначальной природе, ясному свету. Они говорят о нашей близости к тому, чем мы действительно являемся. Пять стадий внешнего растворения – это растворение элементов тела, от самого грубого к самому тонкому. Земля расстояется в воде, вода в огне, огонь в ветре, ветер в сознании. В санскрите выражение «кто-то умер» считается невежливым. Более подобающим будет сказать «панчат вам гатах». Они вернулись к пяти, в изначальные пять элементов. Три стадии внутреннего растворения связаны с растворением сознания в пространстве. С окончанием внутреннего растворения открывается не внешнее пространство, но бесконечное пространство пробужденного ума, сияние Дхармакайи. Внешние знаки бордоумирания начинают проявляться, когда мы стареем. И если мы будем чуткими к своему старению – Оно подготовит нас к смерти. Природа использует старение и разрушение, чтобы сказать нам, что мы должны оставить свою одержимость формой. Это унизительно. Старость, болезни, смерть – это крайняя форма оскорбления для нашего эго и одновременно лучшие комплименты для нашего духа. И еще до того, как мы подойдем к настоящим стадиям умирания, по мере того, как мы стареем, наше тело и даже наш ум начинают постепенно сдавать. Мы начинаем лысеть, теряем зубы, зрение, слух, подвижность, гибкость, выносливость, память и другие бесчисленные физические и ментальные качества нашей формы. Мы теряем контроль, работоспособность, независимость, уверенность, мечты о будущем и даже смысл происходящего. Старение ⁇ это предварительная практика отпускания, через который нам придется пройти во время смерти. Духовные учителя Кхартоли пишут. Происходящее в жизни человека движение, возвращение, ослабление или разрушение формы, по причине старости, болезни, инвалидности, потери или личной трагедии, обладает огромным потенциалом для духовного пробуждения, для разотождествления сознания с формой. Поскольку смерть является для людей лишь абстрактной концепцией, большинство из них совершенно не готово к ожидающему их разрушению формы. Когда оно приближается, Возникают шок, непонимание, отчаяние и огромный страх. Однако то, что утрачивается на уровне формы, обретается на уровне сущности. При правильном подходе старость и приближающаяся смерть становятся тем, чем они и должны быть – дверью в мир духа. Каждая стадия внешнего растворения связана с разрушением одной из скандх. Изучение скандх позволяет нам понять, чего ожидать при их растворении. Каждая из пяти скандх соответствует одной из пяти мудростей, поэтому мы также можем узнать, что нам предстоит посредством изучения пяти мудростей. Каждая из восьми стадий внешнего и внутреннего растворения – связано с восьмью сознаниями, выделяемыми в традиции йога-чары. Многие учителя утверждают, что это соответствие точно. Внешнее растворение соответствует растворению первых пяти сознаний, а внутреннее растворение соответствует испарению шестого, седьмого и восьмого сознаний. Однако некоторые учителя говорят, что не все так просто. Наконец, все растворения связаны с рассеиванием чакр и внутреннего ветра. И вновь изучение функций этих сознаний чакр и ветров может помочь нам понять последовательность переживаний. Аньен Ринпучи говорит, «Говоря о растворении элементов в процессе умирания, мы говорим о растворении загрязненных аспектов каждого элемента» после которого остается аспект чистой мудрости. Таким образом, когда элемент растворяется, усиливается наша способность пребывать в природе ума или переживать ее. Это связано с повышением уровня чистой энергии или ветра мудрости в центральном канале после очищения всех элементов. Иными словами, с растворением загрязненных аспектов всех элементов – В центральный канал входит аспект чистой мудрости. Это увеличивает шансы на сознание природы ума. Хотя было бы полезно разобраться со всеми этими учениями, мы ограничимся рассмотрением внешних, внутренних и тайных знаков, связанных со всеми восьмью стадиями. Так мы сохраним практическую направленность. Мы пытаемся установить GPS-навигатор для бордо, который поможет нам понять, что там происходит. Внешнее растворение Модель внешнего растворения такова. Первое. Элемент Земли растворяется в воде. Внешние знаки. Тело теряет силу. Возникает ощущение отсутствия энергии. Кожа теряет свой розовый оттенок и становится бледной. Щеки валиваются. На зубах появляются пятна. Становится все труднее открыть глаза. Может казаться, что физическое тело человека уменьшилось. Человек не может встать и удержать что-либо в руках не способен держать голову прямо. Движение даются ему с большим трудом. Перед своим полным исчезновением растворяющийся элемент обычно оживает или проявляется преувеличенным образом. Когда оживает элемент Земли, человек испытывает депрессию, непреодолимую тяжесть или ощущение огромного веса, болезненно давящего на грудь. Старение, особенно старость, оповещают о начале этого растворения. На этой первой стадии отказывает зрение. Внутренние знаки. Ощущается тяжесть и апатичность ума, восприятие притупляется. Все становится нечетким, словно комната недостаточно освещена. Знаком растворения скантхи формы являются возбужденностью ума и бред, сменяющейся сонливостью. Вещи воспринимаются смутно и неясно. Все теряет стабильность. Мы теряем чувство опоры. Нам начинает казаться, будто наш мир уносится прочь. Знаком растворения зерцалоподобной мудрости, нашего частичного переживания этой мудрости, является то, что мы больше не можем ничего четко удержать в уме и теряем ясность сознания и визуального восприятия. Некоторые ламы утверждают, что все желтеет, принимает цвет земли. Тайные знаки Возникает мерцающий мираж, отражающий растворение земли в воде. Второе. Вода растворяется в огне. Внешние знаки. Мы утрачиваем контроль над жидкостями тела. Из носа течет. Мы пускаем слюни и страдаем недержанием. Появляются вытерение из глаз. Мы не можем пошевелить языком. Губы искривляются и становятся бескровными. Ноздри вваливаются. Мы дрожим и трясемся. Когда вода оживает перед растворением, мы сначала ощущаем себя пропитанными водой, словно нас уносит поток. Затем наш рот, язык и нос пересыхают. Мы испытываем жажду, циркуляция крови и лимфа замедляется. Отказывает слух. Внутренние знаки. Ум становится еще более неясным и затуманенным. Мы становимся эмоциональными, нас легко задеть. Знаки растворения сканхи ощущений. Ум затуманен, удручен, сбит с толку и напуган. Чувство притупляется. Знак растворения мудрости равностности. Мы теяем ощущение эмоционального баланса. Становимся нервными, раздражительными. Некоторые говорят, что все становится бересом цвета воды. Тайные знаки. Мы видим, как вокруг нас загущается дым, или чувствуем, будто комната наполнена дымом, что отражает вываливание воды в огонь. Все затянуто облаками, паром. Третье. Огонь растворяется в ветре. Внешние знаки. Нам становится жарко. Начинается жара, а затем озноб. Рот и нос пересыхает. Дыхание становится прохладным. Мы больше не можем ничего пить и переваривать пищу. Мы перестаем есть. Все вокруг нас становится обжигающе горячим, после чего наши конечности холодеют. Отказывает обоняние. Некоторые утверждают, что если тепло сначала покидает нижние части тела, это может говорить о приближении рождения в высших мирах. Если же тепло сначала покидает верхние части тела, это может говорить о перерождении в низших мирах. Внутренние знаки. Ум колеблется между ясностью и неясностью. Знаки растворения и скандхи распознавания. Мы утрачиваем способность распознавать и определять информацию, полученную от органов чувств. Мы не узнаем родственников и друзей, не помним имен. Знак растворения различающей мудрости. Мы с трудом узнаем окружающих нас людей и предметы. Все становится красноватым. Тайные знаки. Введение дыма, появившееся на предыдущей стадии, становится более отчетливым. Затем появляются искры или светлячки, отражающие задувание огня ветром. Четвертое. Ветер растворяется в сознании. Внешние знаки. Дыхание затрудняется. Короткие резкие вдохи, долгие, похожие на вздох-выдохи. Появляется сипение, одышка, предсмертный хрип. Глаза закатываются. Отказывает чувство вкуса. Внутренние знаки. Человеку кажется, будто он парит в воздухе, и его мечет из стороны в сторону сильный ветер. Переживание крайнего замешательства, смятения и неустойчивости. Калорин почепишет. Умирающий человек испытывает ощущение дующего повсюду сильнейшего ветра, сметающего весь мир, могучего вихря, уничтожающего всю Вселенную. Человек не осознает окружающий мир. Могут возникать разнообразные галлюцинации, которые являются просто усилившимися и ставшими более отчетливыми мыслями. Если мы прожили добродетельную жизнь, В этот момент нас обычно посещают хорошие видения. Если же мы прожили плохую жизнь, то можем увидеть плохие видения. Знак растворения сканхи кармических образований. Мы полностью утрачиваем мотивацию и ощущение цели. Знак растворения мудрости совершения. Мы больше не способны совершать действия. Некоторые говорят, что все становится зеленоватым. Тайные знаки. Ведение масляной лампады или факелы. Следует обратить на это внимание и спокойно пребывать с этими тайными знаками. Пятое. Сознание растворяется в пространстве. В отличие от первых четырех видов растворения, происходящих на уровне грубого тела, пятый вид происходит на уровне тонкого тела. Это наиболее неясная стадия, являющаяся почти что мини-бордо между внешними и внутренними стадиями. Внешние знаки. Тело становится неподвижным. Мы силимся вдохнуть воздух, и дыхание останавливается вслед за последним выдохом. Отказывает осязание. Внутренние знаки. Сохраняются знаки, появившиеся на предыдущей стадии растворения, а также растворяется скандха грубого сознания. Полное растворение сознания происходит при внутреннем растворении. Тайные знаки. Сохраняется видение масляного светильника или факела, возникшей на четвертой стадии. Что происходит? По окончании внешнего растворения, грубое тело умирает, и внешнее дыхание прекращается. В ходе внутреннего растворения умирает тонкое тело и прекращается внутреннее дыхание. С точки зрения внешнего растворения, есть еще одна тенденция, которая может помочь сориентироваться в этом процессе. Наши чувства и переживания становятся все более недвойственными. Чувства растворяются сверху вниз. Сначала отказывают глаза, затем уши, нос, язык и, наконец, осязание. Мы спускаемся в самое сердце тела, а затем в сердце ума. Мы движемся от наибольшей двойственности к наименьшей двойственности. Иными словами, глаза воспринимает самые отдаленные объекты и является самым двойственным органом чувств. Слух менее двойственный. Мы не можем слышать так же далеко, как видеть. Обоняние менее двойственно, чем слух. А вкус и осязание менее двойственны, чем обоняние. Осязание не совсем не двойственно, поскольку мы по-прежнему касаемся другого. Однако оно наиболее недвойственное из всех чувств. Возможно, именно поэтому мы так жаждем, чтобы к нам прикоснулись. Умираем и устремляемся в недвойственность или ясный свет. Это просветление полностью происходит в конце внутреннего растворения, когда сознание, двойственность, растворяется в мудрости, недвойственности. То, что это происходит в сердечном центре, который является центром нашего тела, отражает расположение центра нашего ума. Мы возвращаемся в центр мандалы. В ходе этого восьмичастного растворения мы вынуждены вступить в отношения со своим умом. Просто потому, что нет ничего другого, с чем мы могли бы вступить в отношения. Все остальное исчезло. Внешний мир со всеми чувственными отвлечениями исчез. Осталось лишь внутренние переживания. Иными словами, мы вынуждены медитировать. Медитация подразумевает восстановление правильных отношений с умом, а смерть навязывает эти отношения через процесс поступательного исключения. Сначала исключаются внешние визуальные образы, затем звук, затем запах, затем вкус и, наконец, прикосновение. Именно поэтому медитация является полноценной подготовкой к смерти. Памо Еша говорит, «Медитация отсекает грубый и суетливый ум и создает возможность для работы тонкого сознания». Таким образом, она выполняет функцию, схожую с функцией смерти. По этой же причине глубокая медитация может вызывать страх. В ней наше обычное ощущение себя умирает. А Лама Еша продолжает. Некоторые люди переживают в медитации потерю своей личности и пугаются этого. И это хорошо. Вам должно быть страшно. Почему вы боитесь? Почему вы боитесь что-то потерять? Вы теряете свое ошибочное предположение о том, что являетесь чем-то плотным или самосущим. Именно это предположение начинает расшатываться. Расшатывается ваша проекция самих себя, а не ваша недвойственность. Ваша собственная истинная природа не может пошатнуться. Когда мы умираем, все внешнее и внутреннее распадается и исчезает. И нам становится очень страшно, ведь мы теряем и свое обычное чувство защищенности. Благодаря правильному воззрению мы осознаем, то, что мы теряем на относительном уровне, компенсируется тем, что мы обретаем на абсолютном уровне. Когда наше ложное ощущение собственного «я» испаряется, На его место приходит ощущение подлинного и бессмертного «я». С окончания внешнего растворения, непосредственно перед остановкой дыхания, наступает время выполнить пхову. Однако некоторые мастера утверждают, что мы можем начинать пхову на любой стадии внешнего растворения. Это еще одна причина познакомиться со стадиями и их знаками. Внутреннее растворение Продвигаясь внутри Барда умирания, мы приближаемся к более глубинным и тонким аспектам ума. Из-за этого соответствующие учения и переживания могут оказаться заблуждающемуся двойственному уму более сложными. Внутреннее растворение в бордо умирания и следующие за ним Бардо это самые сложные вопросы, связанные с нашим путешествием, просто потому, что они наиболее недвойственны. Большинство из нас хорошо знакомы с заблуждением, ведь мы практикуем его постоянно. Но мало кто знаком с мудростью, отсюда и сложности. Когда внешнее растворение завершилось, тело уже мертво. Далее следует три стадии умирания сознания, растворяющегося в пространстве в ходе внутреннего растворения. Сознание отличается от мудрости. Понятие сознания имеет негативную коннотацию, поскольку всегда двойственно. Мы всегда сознаем что-то вовне. Сознание связано с двойственностью и сансарой. Мудрость, в свою очередь, недвойственна. Она связана с нирваной. В ходе внутреннего растворения сознание растворяется в мудрости. Двойственность вновь сливается с недвойственностью. Наша тонкая форма растворяется в бесформенном пространстве. Мы возвращаемся в свой дом естественного состояния. Внешние и внутренние растворения, по сути, являются восемью ступенями расслабления. Эго вновь расслабляется в дхармакае Растворение также можно рассматривать как восемь стадий отпускания или утраты. При правильном отношении эта утрата оказывается приобретением. Мы обретаем освобождение когда все полностью осознанно, обретается свобода. В ходе внутреннего растворения уже нет внешних знаков. Именно поэтому с клинической точки зрения, после окончания внешнего растворения, вы мертвы. Однако существуют внутренние и тайные знаки. Внутреннее растворение занимает около 20 минут или время, которое требуется, чтобы съесть обед. Поскольку внешнее отвлечения отсутствует, наш внутренний мир становится неимоверно ярким. Иными словами, с исчезновением внешнего мира ум становится реальностью, так как это бывает во сне. Возникающие теперь переживания являются результатом растворения тонкого тела. Как уже говорилось, тело состоит из каналов, нади, движущихся по ним ветров, пран, и жемчужин ума, бинду, перемещающихся верхом на ветрах. В ходе внутреннего растворения все ветры, поддерживающие жизнедеятельность тела, сливаются в центральном канале. Вслед за этим бинду, который ловит в ловушку «Ветер жизни», и поддерживает нашу жизнедеятельность, находясь в верхнем и нижнем окончаниях центрального канала, коллапсирует в сердечный центр. Когда белый бинду, падающий с верхнего конца центрального канала, встречается с красной бинду, поднимающейся от его нижнего конца, наступает окончательный смерть. Дышит не только тело. Внутреннее дыхание – это дыхание ума. Дыхание – это тонкое движение ветров ума, направляющих его наружу, к объектам. Если ветер резкий, он стремительно несет ум к объектам, и мы переживаем это как агрессию, которая прекращается на шестой стадии. Если ветер не так силен, он несет ум к объектам более мягко, и мы переживаем это как страсть, которая прекращается на седьмой стадии. Если же ветер очень вегок, он несет ум к объектам крайне медленно, и мы переживаем это как неведение, которое прекращается на восьмой стадии. Большинство из нас не испытывает переживания этого тончайшего движения ума, не говоря уже о переживании его как неведения. Это одна из причин, по которым он является неведением. Мы не осознаем того, что мы не осознаем. Этот очень тонкий ветер – фундаментальное дыхание и двойственности, которое вносит жизнь в заблуждение или заблуждение в жизнь. Это изначальный порыв неведения, который раздувается до страсти и агрессии. Подобно воздушному шару, этот тонкий ветер поднимает нас из природы ума в сансару. При жизни дыхание ума связано с дыханием тела. Обратите внимание на то, каким резким становится ваше дыхание, когда вы гневаетесь. Обратите внимание, как тяжело вы дышите, когда испытываете страсть. Когда же ваш ум покоится без мыслей, обратите внимание на то, что дыхание практически останавливается. Большинство из нас не переживает эти тонкие движения ума, как ветры. Мы переживаем лишь мысли и эмоции, которые перемещаются верхом на этих ветрах. Мы не осознаем тонкой основы мыслей, а значит сансары. Это не обычное неведение, подразумевающее незнание какого-то предмета. Это изначальное неведение, марикпа, неосознанность, являющееся основанием сансары. Здесь неведение означает кажущуюся реальность вещей. Из этого едва заметного ветерка ума возникают порывы страсти и торнадо агрессии. Как только мы считаем нечто реальным, мы застреваем в этом объекте или сметаем его со своего пути. Этот тончайший ветер неведения доет над всей поверхностью ума, которую можно сравнить с подобной зеркалу поверхностью воды и создает волны, которые затем забывают, что они состоят из воды. Иными словами, это рождение двойственности. Сперва этот изначальный порыв создает лишь рябь, тонкое ощущение себя и другого. Но если его не распознать и не осознать, он набирает силу и волны становятся все более высокими, реальными, все более другими. Вместо того, чтобы опуститься в океан, из которого она возникла, рябь начинает реветь. Когда ветры коллапсируют в процессе внутреннего растворения, коллапсируют и волны. Большие волны агрессия, успокаиваются до средних волн страсти а те успокаиваются до рябе, неведении. Когда с завершением внутреннего растворения тонкий ветер останавливается, рябь, двойственность, сознание, Алая Вичняна, Марикпа, вновь расслабляется в подобном зеркалу океане и двойственность, мудрость, Алая Вичняна, Рикпадхармакая, И последняя крупица сансары опять успокаивается в нирване. В конце внешнего растворения тело полностью выдыхает. В конце внутреннего растворения выдыхает сознание. С изначальным вздохом облегчения и освобождения мы возвращаемся в свое просветленное состояние, вновь растворяясь в океане просветленного ума, из которого мы возникли. Три стадии внутреннего растворения таковы. Шестое. Белое видение. Белый это проявление совершенно чистого сияния сознания. А видение – это естественно возникающее сияние. Прана в центральном канале под белой бинду у макушки головы коллапсирует, вследствие чего белая бинду опускается в сердце. Внутренний знак. Все кажется белым, подобно чистому небу, залитому лунным светом. Тайные знаки. Прекращаются 33 ментальных состояния, возникающих вследствие гнева. Гнев растворяется в переживании ясности. Седьмое. Красное расширение. Прана над красной бинду в нижнем конце центрального канала коллапсирует, и красная бинду поднимается в сердце. Внутренний знак. Все кажется красным, подобно сиянию солнца в чистом небе. Тайный знак. Прекращается 40 ментальных состояний, возникающих вследствие страсти. Страсть растворяется в переживании блаженства. Восьмое. Черное достижение. Белая-красная бинду встречается в сердце, заключая в ладони нерушимую бинду находящуюся в сердечной чакре. Сознание выталкивается, раскрывается мудрость. Внутренний знак. Мы проваливаемся во тьму бессознательности, подобную пустому небу, скрытому завесой тьмы. Переживание погружения в черноту или падение в плотную тьму. Тайный знак. Прекращаются семь ментальных состояний, возникающих в результате неведения. Неведение растворяется в переживании немышления. Переживаемая березна, краснота и чернота – это сияние ума, на мгновение увиденное через фильтры, окрашенные в цвета трех коренных ядов, вырываемых с корнем. В конце внутреннего растворения все ветры, толкавшие нас по жизни – Затихает. Наше дыхание в буквальном смысле заканчивается. Мы прошли бордоумирание до конца. В зависимости от того, насколько хорошо мы знакомы с природой ума, с Тхармакайей, которая ожидает нас в этой точке, мы либо достигаем просветления и обретаем нирвану, либо проваливаемся во тьму и падаем обратно в сансару. Это точка смерти, это концентрированное мгновение, пространство, из которого возникает все и в которое все возвращается. Это одновременно ничто, пустотность и все сияние. Это и черная дыра, и большой взрыв проявленной реальности, колыбель и могилы космоса. Поскольку в этой точке сжато все, учения здесь также насыщены. Поскольку она так ярко сияет, если мы не будем готовы к этому свету ума, он ослепит нас. Вместо того, чтобы разбудить нас, яркость света оглушит нас, и мы снова заснем. Повторю еще раз. Смерть — это хармакая. Как выразился персидский поэт Руми, смерть — это наша свадьба с вечностью. Следующие разделы предназначены для тех, кто в определенной степени способен ее распознать и поэтому пройдет через две стадии сияющего бордот В них описан Медовый месяц и Экина.